Глава пятидесятая. Всё во благо. Даяна. Даяна. Донёсся до моего отдалённого сознания голос Нейхаса. Даяна, ягодка, очнись же, иначе меня шантар на ленточке покромсает. Опять ты со своей ягодкой, промямлила я, едва ворочая языком. Жива. Вздох облегчения прокатился по саду. Я уже весь испереживался, но ты меня и напугала. Нельзя же так, я чуть не посидел раньше времени. Сокрушался инкоп, держа меня на руках. «Ты как?» — заглядывал он в мои глаза. «Знаешь...» — прислушалась к своим ощущениям. «Вроде нормально. Ничего не болит, не жжет, в груди не давит», — сыпал он на меня вопросами. «Да все со мной хорошо. Вроде...» «Чего распереживался?» Усмехнулась я, так и продолжая висеть на руках у инкуба. «Ну, здравствуйте!» — фыркнул Нейхас. «Вообще-то я теперь твой кровный брат, так что имею право переживать». Важно задрал он нос. Меня охватило волнение, и я вскинула руку, смотря на запястье, на котором раны от укуса не наблюдалось, но... «Я вижу руны!» Замерла, разглядывая переливчатую вязь на обратной стороне ладони, которая играла на солнце. Казалось, что она живет своей жизнью, двигаясь так, как ей вздумается, плавно перетекая по вензелям. «Потому что они не иллюзия, Даяна», — довольно просиял Ней. «Они настоящие. С этой минуты мы с тобой близкие родственники». Вскинула глаза, смотря на него с благодарностью. «Скажи мне кто ранее, что я проднюсь с демоном. В общем, я бы рассмеялась ему в лицо или покрутила пальцем у виска, ведь это, на мой взгляд, просто нереально». По крайней мере, было нереально. «Ты под моей защитой», — тихо произнес он, смотря на меня, не так, как раньше. «Теперь я буду чувствовать, если с тобой что-то случится». Он бережно спустил меня на траву, помогая расправить низ платья. «Это покровные связи ты сможешь понять?» — спросила я, смущаясь от столь явной галантности и заботы инкуба. «Эммм...» — протянул он. «Нэй!» Я вопросительно вздёрнула бровь. «Что ты сделал?» «Ругаться не будешь?» Вытянул он губы трубочкой, походя на шкодливого мальчишку. «Постараюсь, но не обещаю», — прищурилась я. «Говори». «Помимо кровного ритуала, я связал нас с тобой так же, как мы связаны с Шантаром. Я могу отследить тебя, где бы ты ни была, и почувствовать, если тебе грозит опасность. Это только ради твоей безопасности». выпалил он. «Поверь, я не хотел ничего такого, что могло бы навредить тебе. Если честно, я не ожидал, что ты потеряешь сознание. По крайней мере, не должна была. Хотя ты не так сильна, как демоны, вот отсюда и такая реакция твоего организма. Главное, что с тобой все хорошо, и я рад, что обрел сестру в лице тебя». «А я рада, что теперь у меня есть брат», ответила искренне, действительно считая именно так. «Всегда о нем мечтала», — добавила чуть тише, но Нэй, конечно же, услышал. «Теперь ты относишься к моему дому». «А если твои родственники будут против?» — напряглась я. Нэйхас хмыкнул, погружая кисти рук в карманы брюк. «Я сам по себе, а они сами по себе», — ответил он. «Все мои родственники дальние, Даяна. Пусть мы и живем в одном мире, но видел я их последний раз года три назад». Я с ними не общаюсь. Когда мои родители погибли, никто не отважился взять меня в семью. Шемаль. Пожалуй, он безразлично плечами, но я чувствовала, как тяжело отдаются ему эти слова. Шемаль приютил меня. Совершенно чужой мужчина. Он помог вырасти достойным демоном и не скатиться по наклонной. Именно поэтому я постоянно пропадаю у них в особняке, хотя у меня имеется точно такой же, со слугами и прочей лабудой. Я там появляюсь редко. Шималь помог сохранить имущество родителей, которые пытались растащить стервятники под названием «родственники». И только благодаря ему и Шантару ты видишь перед собой того, кого видишь. Я потянула руку Нейя, высвобождая ее из кармана, и заключила в своей ладони, смотря в глаза демона. Я вижу перед собой настоящего мужчину, который не боится трудностей, и, несмотря на все преграды, смог остаться жизнерадостным и сохранить свое достоинство. И все же я не ошибся в тебе, сестра. Робкая улыбка тронула уста инкуба, вызывая волну тепла в груди, которая разрасталась все больше, и я кинулась в распахнутый объятий хас обнимая его. Какого дьявола здесь происходит? Грозный рев прокатился по поляне, заставляя поморщиться. о протянул ней. Мистер истеричка пожаловал. Спорим, что он воспринял все не так, как есть. Шепнул инкуб мне на ухо, отстраняясь и принимая безмятежное выражение лица, впрочем, как и я сама. А вот Шантар безмятежностью похвастаться не мог. Его цепкий взгляд скользил по нам с Неем. Пламя плясало в глазах демона. Тело было напряжено до предела, как перед броском. Ярость. От него исходила такая ярость, что даже в воздух сгустился и дышать стало в разы сложнее. «Чего ты разорался?» — хмыкнул Ней, оплетая мою талию и прижимая к себе. «Что ты делаешь?» — шепнула я ему одними губами. «Давай повеселимся!» — так же шепотом ответил Нейхас. «Вы что здесь устроили?» — бесился кореглазый, и будь я проклята, но его состояние мне безумно нравилось. «А ты разве против?» усмехнулась я, включаясь в игру. «Представь себе!» скрипнул зубами Шантар. «Из чего это вдруг?» вскинула одну бровь, прекрасно зная, что ничего он мне не сделает. Молчание Шантара было настолько красноречивым, что я растянула на лице коварную улыбку, чувствуя, как колотится мое сердце. «О!» — хохотнул Нейхас, словно на нас не надвигалась буря под названием «ярость Шантара». «А вот и Остис!» «Остис?» — удивилась я, замечая идущего вдали демона с огромным букетом цветов. «И что же он здесь забыл? Интересно мне знать». Шантар был похож на оголенный провод, дотронувшись до которого тряхнет, и причем не слабо. «Так я ему сказал, где можно найти мою сестру», — усмехнулся Нейхас. «Она у меня невеста завидная. Что же ей от кавалеров отказываться? Да я на свободно, как ветер». «Я убью тебя», — шепнула Нейю, так и не убирая кровожадной улыбки с лица. «Подыграй мне, ну же, ради меня, сестренка!» Едва слышно буркнул Нейхас. «Она не свободна!» Угрожающе рявкнул Шантар, делая шаг вперед. «И вообще, да я на тебе не сестра!» «А ты уверен в этом?» Едко выплюнула я, вскидывая руку и демонстрируя переливчатую вязь. «Что?» — побелел лицом шантар. «Как ты...» «Но зачем?» — взревел он. «Зачем ты это сделал?» «А вот это тебя не касается, ясно?» — выпалила я, не давая слова сказать Нейхасу. «Уж больно приятно иметь такую сестренку», — принял серьезное выражение лица Ней. «И раз теперь мы все решили...» то ты сам понимаешь, чтобы остаться с ней наедине, нужно сначала получить разрешение у меня. А судя по тому, как ты по-свински относишься к Даяне, то советую тебе не подходить к ней ближе, чем на 10 метров. Ты меня понял, Шантар? Вот такого поворота событий я точно не ожидала. Все эти правила, они так чужды для меня. Теперь Нэй решает, с кем мне гулять, а с кем нет — Но переживания отступили так же быстро, как и появились. Нейхас сделал это ради меня, зная, какую боль Шантар причиняет мне своим поведением, поэтому решил оградить от него. «Ты не посмеешь», — сверкнул кореглазый пламенем во взгляде, но дальше шагнуть не решился. «Так уже? Разве нет?» — принял серьезное выражение лица Ней. «Если она не хочет тебя видеть и общаться...» то я встану на ее сторону, Шантар. Пойдем, яна Мы зашагали вперед, и каждый из нас сохранял молчание. Остис уже почти дошел до нас, замечая меня и сияя белозубой улыбкой. Он пришел пригласить тебя на прогулку. Я дам ему свое разрешение, но если ты сама этого хочешь. Может, вернешься к Шантару, он будет рад твоему появлению. Ни за что, зашипела я. «Хочешь, чтобы я, как спелое яблоко, упала ему в лапы?» «Я просто верю в лучшее, Даяна», — качнул головой Ней. «Иногда лучшее для нас — это не совсем то, о чем мы думаем и чего желаем. Если бы Шантар хотел наладить со мной отношения, то он бы делал это». «Но ведь он пришел сейчас. Сам. Заметь», — не унимался Инкуб. «Зачем ты меня уговариваешь?» — вспылила я. «Я знаю Шана», — миролюбиво улыбнулся Ней. «Если что-то решил, то не отступит. Поверь, а исходя из того, что я сейчас увидел, то он сделал для себя выводы, и никакая черта в расстоянии между вами не усложнит ему задачу». «Что ты...» — хотела задать вопрос, но Остис был уже почти возле нас. «Леди Дайана», — просиял он, — «я так рад вас видеть». Позвольте вручить этот скромный букет. Он подошел ко мне, протягивая цветы, которые забрал у него Ней. «Шипы могут уколоть ее», — ответил инкуп на непонимающий взгляд Остиса. «Ах, точно, я и не подумал. Виновато потупил взгляд демон. Буду честен, вы вскружили мне голову, и я молю подарить мне прогулку по саду Асариона». Он посмотрел на меня, гипнотизируя. а я даже и не знала, что ответить. «Общественное место. Все у всех на виду», — невзначай произнес Ней. «Естественно», — кивнул Остис. «Ничего такого, просто прогулка. Ты не против, Нейхас?» «Да», — послышался едкий голос Шантара за спиной, который подошел гораздо ближе, чем на десять метров. «Ты не против, Нейхас?» «Он не против», Выпалила я злобно, ругая себя за вспыльчивость, которая толкала на необдуманные поступки. «Правда, братец?» «Ну, раз ты так хочешь», — хохотнул Ней, — «то я не против». «Отлично!» — оживился Остис под приглушенный рык Шантара. «Тогда завтра в десять утра я заеду за вами». Он галантно подцепил мою ладонь и прижался к ней губами, вызывая волну отвращения, но я сдержалась и не подала вида. «Добрые ночи», — поклонился демон, удаляясь. «И нам тоже пора», — произнес Ней, подцепляя меня под локоток. «Пойдем, покажу тебе свой особняк». Присутствие Шантара нервировало и волновало одновременно. Я чувствовала его кожей. Казалось, дыхание кореглазого совсем рядом. Оно заставляло трепетать и забывать о реальности. Я мысленно представляла, как его ладони ложатся на мои плечи, как резко разворачивают к нему лицом, как властно прижимают к подтянутому телу, лишая воли. «Пошли уже скорее», — выпалила я. «Устала я что-то». Секунда, открытый портал, и вот я чувствую, что дышать стало легче, оставляя позади того, кого я никогда не смогу забыть.